Короткие рассказы для детей. История 332 Пойте ему новую песню. Псалом 32 второй, Стих 3 Перед Рождеством... Дети с мамой поют рождественские песни. Многие, однако, не поют вовсе. Они включают радио или ставят пластинку, предоставляя возможность другим петь для них. Хотя и приятно слушать чужое пение, но лучше, если мы сами поем. Кто радостен и счастлив, тот поет». Когда я был мальчиком, то очень много пел. Иногда я сам сочинял себе песни и громко распевал их. Наш текст гласит, пойте ему новую песню. Кому же мы должны петь новую песню? Богу, который нас неизменно любит. Вот маленькая корола говорит своему братику, Не кричи так громко. Мама хочет с нами петь рождественские песни. Но он не унимается, потому что у него поломалась кукла. Пока мама не приклеила кукле ногу, он не успокоился. А мама начинает петь. Слышите как все колокола звонят? Весть чудесную сердца пусть повторят. Как на землю ради нас Иисус пришел, Вечное для всех блаженство приобрел. Звони, звони, колокол сердечный, Звучи, звучи песнь хвалы чудесно. Мир и радость всем сердцам, Слава, слава небесам! Слышите, как все колокола звенят? «Мама, а долго еще до Рождества?» – спросила Корола. «Ах, дорогая Корола, тебе придется ждать еще много-много дней. А зачем ждать? Мы можем уже сегодня праздновать Рождество». «Нет, доченька, у тебя ведь тоже есть день рождения, и мы празднуем его только в тот день когда ты родилась. Поэтому мы подождем и вместе со всеми христианами на земле будем праздновать Рождество Христово. Если мы будем много петь, время пройдет быстрее, а Бог на небе будет радоваться, что мы поем о Его любви и милости. А теперь споем вместе.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 и попросим Иисуса Христа помочь нам с чистым сердцем встретить Его день рождения».